Глава тридцатая. Начесное слово. Меня разбудил, вернее всех нас разбудил, потому что вскочил даже часовой, задремавший у двери, ясный громкий голос, прозвучавший на опушке реза. Эй, гарнизон, вставай, доктор идет. Действительно, это был доктор. Я обрадовался, услышав его голос, но к радости моей примешались смущение и стыд. Я вспомнил о своем неповиновении, о том, как я тайком убежал от товарищей, и к чему это все привело, к тому, что я сижу в плену у разбойников, которые могут каждую минуту лишить меня жизни. Мне было стыдно взглянуть доктору в лицо. Доктор, вероятно, поднялся еще до света, потому что день только начинался. Я подбежал к больнице и выглянул. Он стоял внизу по колено в ползучем тумане, как некогда стоял у этого же Логауза Сильвер. «Здравствуйте, доктор! С добрым утром, сэр!» — воскликнул Сильвер, уже протерев, как следует, глаза и сияя приветливой улыбкой. «Рано же вы поднялись! Ранняя птица больше корма клюет, как говорит поговорка. Джордж, очнись, сын мой, и помоги доктору Ливси взойти на корабль!» «Все в порядке, доктор! Ваши пациенты куда веселее и бодрее!» Так он был агурил, стоя на вершине холма с костелем под мышкой, опираясь рукой о стену, совсем прежний Джон и по голосу и по ухваткам и по смеху. У нас есть сюрприз для вас, сэр, продолжал он, один маленький приезжий, новый жилец, сэр, жилец хоть куда, спит как сурок ей богу всю ночь, проспал рядом с Джоном борт о борт. Доктор Ливси тем временем перелез через частокол и подошел к повару. Я услышал, как дрогнул его голос, когда он спросил. «Неужели Джим?» «Он самый!» — ответил Сильвер. Доктор внезапно остановился. Было похоже, что он не в состоянии сдвинуться с места. «Ладно», — выговорил он наконец. «Раньше дело, а потом веселье. Такая, кажется, у вас поговорка. Осмотрим сначала больных». Доктор вошел в дом и холодно кивнув мне головой занялся своими больными. Он держался спокойно и просто, хотя не мог не знать, что жизнь его среди этих коварных людей висит на волоске. Он болтал с пациентами, будто его пригласили к больному в тихое английское семейство. Его обращение с пиратами, видимо, оказывало на них сильное влияние. Они вели себя с ним будто ничего не случилось, будто он по-прежнему корабельный врач, и они по-прежнему старательные и преданные матросы. Тебе лучше, друг мой, сказал он человеку с перевязанной головой, другой на твоем месте не выжил бы. Но у тебя голова крепкая, как чугунный котел. А как твои дела, Джорж? Да ты весь желтый. У тебя печенька не в порядке. Ты принимал лекарство? Скажите, он принимал лекарства? Как же, сэр, как же, он принимал, сэр, отозвался Морган. С тех пор как я стал врачом у мятежников, или вернее тюремным врачом, сказал доктор Липси с добродушной улыбкой, я считаю своим долгом сохранить вас в целости для короля Георга. Да благословит его Бог. Для петли? Разбойники переглянулись, но молча проглотили шутку доктора. Дик скверно себя чувствует, сэр, сказал один. Скверно? спросил доктор. А ну, Кадик, иди сюда и покажи язык. О, я нисколько не удивлен, что он скверно себя чувствует. Таким языком можно напугать и французов. У него тоже началась лихорадка. Вот что случается с тем, кто портит святую Библию, сказал Морган. Это случается с тем, кто глуп как осел, возразил доктор.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 «Отлично», — сказал доктор, осмотрев пациентов и дав им несколько медицинских советов, которые они выслушали с такой смешной кротостью, словно были питомцами благотворительной школы, а не разбойниками. «На сегодня хватит, а теперь, если позволите, я хотел бы побеседовать с этим юнцом». И он небрежно кивнул в мою сторону. Джордж Мэри стоял в дверях и, морщись, принимал какое-то горькое снадобье. Услышав просьбу доктора, он весь побагровел, повернулся к нему и закричал. — Ни за что! — и выругался скверными словами. Сильвер хлопнул ладонью по бочке. — Молчать! — проревел он и посмотрел вокруг, как рассверепевший лев. — Доктор! — продолжал он учтиво. — Я был уверен, что вы захотите поговорить с Джимом, потому что знал этот мальчик вам по сердцу. «Мы все так вам благодарны, мы, как видите, чувствуем к вам такое доверие, мы пьем ваше лекарство, как водку. Я сейчас устрою. Хокинс, можешь ты мне дать честное слово юному джентльмену, потому что ты джентльмен, хотя родители твои бедные люди, что ты не удерешь никуда?» Я охотно дал ему честное слово. «В таком случае, доктор, — сказал Сильвер, — перелезайте через чистокол». Когда вы перелезете, я сведу Джима вниз. Он будет с одной стороны чистоколовый, с другой, ну а это не помешает вам поговорить по душам. Всего хорошего, сэр. Передайте привет Сквайру капитану Смолету. Едва доктор вышел, негодование пиратов, сдерживаемое страхом перед Сильвером, прорвалось наружу. Они обвиняли Сильвера в том, что он ведет двойную игру, что он хочет выглядеть себя и предать всех остальных. Словом, они действительно разгадали его намерения. Я не думал, что ему и на этот раз удастся вывернуться, но он был вдвое умнее всех их взятых вместе, и его вчерашняя победа дала ему огромную власть над ними. Он обозвал их глупцами, заявил, что без моего разговора с доктором невозможно обойтись, тыкал им в нос карту и спрашивал, неужели они хотят нарушить договор в тот самый день, когда можно приступить к поискам сокровищ. «Нет, клянусь громом!» — кричал он. «Придет время, и мы натянем им нос, но до той поры я буду ублажать этого доктора. Хотя бы мне пришлось чистить ему сапоги робом». Он приказал развести костер, взял костыль, положил руку мне на плечо и заковылял вниз, оставив пирата в полном замешательстве. Чувствовалось, что на них повлияли не столько доводы его, сколько настойчивость. Не торопись, дружок, не торопись, сказал он мне. Они разом кинутся на нас, если заметят, что мы оба торопимся. Мы медленно спустились по песчаному откосу к тому месту, где за чистоколом поджидал нас доктор. Сильвер остановился. Пусть Джем расскажет вам, доктор, как я спас ему жизнь, хотя за это чуть не лишился капитанского звания, сказал он. «Ах, доктор, когда человек ведет свою лодку навстречу погибели, когда он играет в орлянку со смертью, он хочет услышать хоть одно, самое маленькое доброе слово. Имейте в виду, что речь идет не только о моей жизни, но и о жизни этого мальчика. Заклинаю вас, доктор, будьте милосердны ко мне, дайте мне хоть тень надежды». Теперь, отойдя от товарищей и стоя спиной к Блокгаузу, Сильвер сразу сделался другим человеком. Щеки его ввалились, голос дрожал, это был почти мертвец. Неужели вы боитесь, Джон? спросил доктор Липси. Доктор, я не трус. Нет, я даже вот настолько не трус. И он показал кончик пальца. Но говорю откровенно, меня окидает дрожь при мысли о весельце. Вы добрый человек и правдивый, лучшего я в жизни своей не видал. Вы не забудете сделанного мною добра, хотя, разумеется, и зла не забудете. Я отхожу в сторону, видите, я оставляю вас наедине с Джимом. Это тоже вы зачтете мне в заслугу, не правда ли?» Он отошел в сторону, как раз на такое расстояние, чтобы не слышать нас. Сел на пение и принялся насвистывать. Он вертелся из стороны в сторону, поглядывая то на меня, то на доктора, то на неукрощенных пиратов, которые валялись на песке, Разжигали костер, то на дом, откуда они выносили свинину и хлеб для завтрака. Итак, Джим, грустно сказал доктор, ты здесь. Что посеешь, что пожнешь, мой мальчик. У меня не хватает духу бронить тебя. Одно только скажу тебе: если бы капитан Смолет был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно. Ты ушел, когда он был болен и не мог удержать тебя силой. «Должен признаться, что при этих словах я заплакал». «Доктор», — взмолился я, — «пожалуйста, не ругайте меня». «Я сам себя достаточно ругал. Моя жизнь на волоске». «Я и теперь был бы уже мертвецом, если бы Сильвер не заступился за меня». «Смерти я не боюсь, доктор. Я боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня...» Джим перебил меня, доктор, и голос его слегка изменился. «Джим, этого я не могу допустить». Перелезай через забор и бежим, доктор сказал я. Я ведь дал честное слово. Знаю, знаю, воскликнул он. Что поделаешь, Джим. Уж я возьму этот грех на себя. Не могу же я бросить тебя здесь беззащитного. Прыгай, один прыжок и ты свободен. Мы помчимся как антилопы. Нет, ответил я. Ведь вы сами не поступили бы так же. Ни вы, ни Сквайер, ни капитан не изменили бы данному слову. Значит, и я не изменю. Сильвер на меня положился, я дал ему честное слово. Но доктор, вы меня не дослушали. Если они станут меня пытать, я не выдержу и разболтаю, где спрятан корабль. Мне повезло, доктор, мне посчастливилось и я увёл их корабль. Он стоит у южного берега северной стоянки. Во время прилива он поднимается на волне, а во время отлива сидит на мели. Корабль! воскликнул доктор. Я в нескольких словах рассказал ему все, что случилось. Он выслушал меня в полном молчании. Это судьба, заметил он, когда я кончил. Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть под ножом? Это была бы плохая награда за все, что ты для нас сделал, мой мальчик. Ты открыл заговор, ты нашел Бена Гана. Лучшего дела ты не сделаешь за всю свою жизнь, даже если доживешь до ста лет. «Этот Бен Ганн! Ой-ой, кстати, о Бен и Ганне! Сильвер!» — крикнул он. «Сильвер, я хочу дать вам совет!» — продолжал он, когда повар приблизился. «Не торопитесь отыскивать сокровища!» «Я, сэр, изо всех сил буду стараться оттянуть это дело!» — сказал Сильвер. «Но клянусь вам только поисками сокровищ, я могу спасти свою жизнь и жизнь этого несчастного мальчика!» «Ладно, Сильвер», — ответил доктор. «Если так, ищите». Но я дам вам еще один совет: когда будете искать сокровище, обратите внимание на крики. Сэр, сказал Сильвер, вы сказали мне или слишком много, или слишком мало. Что вам нужно? Зачем вы покинули крепость? Зачем вы отдали мне карту? Я этого не понимал и не понимаю, и все же я слепо выполнил все, что вы требовали, хотя вы не дали мне ни малейшей надежды. А теперь эти новые тайны. — Если вы и не хотите прямо объяснить мне, в чем дело, так и скажите, и я выпущу румбель. — Нет, — задумчиво сказал доктор, — я не имею права посвящать вас в такие дела. Это не моя тайна, Сильвер, иначе, клянусь париком, я бы вам все рассказал. Если я скажу еще хоть слово, мне здорово влетит от капитана. И все же я дал вам маленькую надежду, Сильвер. Если мы оба с вами выберемся из этой волчьей ямы, я постараюсь спасти вас от виселицы, если для этого не нужно будет идти на клятво преступления. Лицо Сильвера мгновенно просияло. И родная мать не могла бы утешить меня лучше, чем вы, воскликнул он. Это первое, что я могу вам сказать, добавил доктор. И второе. Держите этого мальчика возле себя, и если понадобится помощь, зовите меня. Я постараюсь вас выручить, и тогда вы увидите, что я говорю не впустую. Прощай, Джим. Доктор Ливси пожал мне руку, через забор кивнул головой Сильберу и быстрыми шагами направился к лесу.